Я закончил ремонт, не знаю, что и думать. Разум подсказывал одно, инстинкт другой. Я пошел мыться, и когда уселся за стол, то внешне был совершенно спокоен. Поцеловала Элиан. — Что нового? — Да так ничего, — ответила она. — Самочувствие нормальное? — Да, сейчас я чувствую себя, как раньше. Постирала, погладила и ничуть не устала. Съездила в бувуар, кончилась мастика. «Я все думаю, что нужно поставить второй выключатель в гараже», — бросил я небрежно. «Когда ты входишь своим велосипедом, ты ничего не видишь». «Да я привыкла, знаешь, и потом днем гараж пустует, я не рискую удариться». По тону ее ответа я был уверен, что в погреб она не спускалась, но это еще не доказательство. К несчастью, я не имел права прямо спросить об этом. Если люк открыла не она, то это ее встревожит. Элиан продолжала говорить». Я слушал края муха. Она встретила нотариуса, мэтра Герайана. Я думал, как лучше подступиться. Возможных вариантов было всего несколько. «Ты слушаешь меня или нет?» «Мой бедный Франсуа, спусти же на землю». «Что?» «Кто-то приходил в мое отсутствие». «Кто?» «Не знаю. Дама. Меня только что предупредила матушка-капитан». «Дама? Клиентка, разумеется». «Оставила записку?» «Нет». «Любопытно», — сказал я. «Во сколько?» Я не спросила. Возможно, около пяти. Я вышла примерно в полпятого. Она приедет еще раз, не волнуйся. Да я не волнуюсь. Я как раз волновался. Да, ма. Сразу подумала Мириам. Безумная мысль. И тем не менее она неотвязно преследовала меня с болезненной очевидностью. Это мирям. Впрочем, я прикинул, да. С пяти часов через Гуа можно проехать. Возьми клубники, сказала Элиан, она восхитительно. Я очнулся. Стол, клубника, улыбающийся Элиан. И вправду произнес я очень вкусно. Ягоды казались гойкими, с тошнотворным привкусом желчи. Как только Элиан поднялась, чтобы убрать со стола, я отправился в сад узнать, узнать, как можно скорее. Я почти бежал по аллее, а Том, думаю, что я с ним играю, принялся опрыгать вокруг меня. Мне пришлось дать ему пинка, чтобы он успокоился. Когда я вошел, матушка-капитан мыла посуду. «Продолжайте», — сказал я, — «не обращайте на меня внимания, я на минуту». «Кто ко мне заходил?» «Ко мне ведь заходили?» «Да, почти сразу после того, как ушла мадам Рошель, я заканчивала уборку, мыла пол, когда пришла эта дама. Я даже не успела крикнуть, что дома никого нет. Она пошла прямо к дому». «Вот как?» «Пошла прямо к дому?» «Да, что меня и удивило, как она выглядела». Я плохо ее рассмотрела. На голову был накинут капюшон от плаща, высокая, стройная. Не представляю, кто это мог быть. В голубом плаще, вы уверены? Вполне, она направилась к дому. Тут выбежала ваша собака и залаяла. Я даже подумал, что она прыгнет на нее. Стало крутиться у ее ног, но вы знаете, как обычно, если бы она ее укусила, бедняге пришлось бы туго, тем более что та уже и так поранилась. Поранилась? Да, у этой дамы была забинтована нога, или скорее лодыжка, толстая повязка. Я даже подумал, что она к вам из-за ноги и пришла. Никогда не знаешь, если кто укусит, заразный он или нет. А потом... Наверное, постучалась. Я скрывал угол дома. Собака какое-то время еще лаяла. Я принялась готовить ужин. В моем возрасте особых приготовлений не требуется, но все же... Больше вы ее не видели? Нет... Если она вернется и никого не будет, что ей передать? Спасибо, думаю, она позвонит. Переходя дорогу, я набивал трубку. Голубой плащ. Конечно, у Мирям есть голубой плащ, но тысячи и тысячи женщин носят голубые плащи. И все же я был глубоко взволнован. Прибежал Том, стал резвиться. Я присел на край колодца и погладил его. Пес положил голову мне на колени. Он-то видел ту посетительницу, но и образ, запечатлевшийся в его полных любви и глазах, был для меня потерян. Я так устроен, что волнение заставляет меня обсасывать одни и те же слова, возвращаться постоянно к одной и той же мысли, и так может продолжаться часами. Я понял в тот вечер, что избавиться от Мириам не удастся. Казалось очевидным, что таинственная посетительница живет поблизости. Скорее всего, в Бувуарии хотелось спросить меня совета по поводу укуса в лодыжку.